То тут, то там можно было увидеть трупы погибших от ран, полученных в последнем сражении у колодца. Стали попадаться измученные люди, безразличным взглядом смотрящие на солдат. Мужчины, женщины и дети, умирающие от жажды и отчаяния. Повсюду валялись издохшие собаки, лошади, коровы, козы. Некоторые из оставшихся в живых животных взбесились от жары и жажды и представляли серьезную опасность. Ужасны были трупы младенцев, но страшнее всего сидящие или распластавшиеся на песке живые и мертвые женщины с прильнувшими к ним детьми. зловония, мухи, рёв скота, стоны умирающих и трупы, трупы. В полдень отряд дошел до первого колодца но он оказался забитым мертвыми телами Герера, тушами быков и коров. Солдаты расчистили колодец, однако над дне его оказалась лишь маленькая лужица крови. Они безуспешно пытались копать глубже, воды не было. Песок раскалился настолько, что даже прилечь на него стало невозможно, здесь не росло ни травинки, лошадей негде было пасти. Поэтому отряд вынужден был двинуться дальше. На своем пути они встретили как-то группу очень старых женщин, каких Гримельман раньше никогда не видел. Сбившись в кружок, женщины отсутствующим взглядом смотрели прямо перед собой, туда, где валялись какие-то кости. Одна из них, видимо, пыталась читать молитву, но с шевелящихся губ так и не слетело ни одного звука. Однажды путь солдатам преградил мальчик с копьем в руке. Они открыли стрельбу, но, покачиваясь в седлах и от слабости едва поднимая винтовки, никак не могли попасть в него. Прозвучало не менее десятка выстрелов, а малыш все еще стоял невредимый. Солдаты засмеялись и отвели винтовки в сторону. Тогда один из офицеров, спешившись, Подошел к мальчику, тщательно прицелился и выстрелил в него из пистолета. Мальчик упал. Истерический смех сразу прекратился. Все двинулись дальше. Отряд пришел к следующему колодцу, но и он был приведен в негодность противникам. Глубокий ствол оказался доверху забит. Гримельману каким-то образом удалось спуститься на дно, протиснувшись между громадными, еще теплыми и скользкими от крови тушами буйолов. Наполвив несколько котелков горькой и соленой водой, он стал карабкаться наверх, молясь о том, чтобы туши не рухнули и не оставили его навсегда в зловонном колодце. Солдаты сварили кофе. Вслед за гремельманом спускались с колодицы другие. Кто-то нашел огромное гнездо ткачиков, они разодрали его и скормили обезумевшим от голода лошадям вместе с коровьим пометом и колючками. Потеряв всякую способность преследовать и тем более сражаться с противником, отряд повернул назад. Солдаты ослабли и испытывали такой же ужас, какой они внушали Гереро. Лошади падали, а вместе с ними падали и солдаты. Каждые полмили стояли отряду лошади. Пешие собирались группами и кое-как, держась друг за друга, пытались устоять на ногах. Прошла ночь, наступило утро. Отряд теперь представлял собой растянувшуюся колонну обезумевших, спотыкающихся людей, борющихся со страшной апатией и охваченных единственным сильным желанием хоть как-нибудь переставлять ноги и идти вперед. Стервятники неотступно преследовали колонну. Вот пала последняя лошадь, последняя винтовка полетела в песок. Большинству солдат все же удалось присоединиться к главным силам, однако почти никто из них не помнил, каким образом это случилось. Только придя в себя, они узнали, что война уже кончилась. Мир крайностей, затерянный мир человека, стоявшего на грани первобытности, мир древнейшей растительности. Вступив в пустыню, всегда возвращаешься к прошлому. В пустыне живут поразительные существа, потомки эры колоссальных насекомых и ящеров. Это тарантулы и гигантские жуки или присмыкающиеся с рогами, одетые в жесткие панцири. Чем глубже проникаешь в пустыню, тем грубее становится природа, колючих растений встречается меньше, а насекомые становятся более ядовитыми. Из своих каменных замков выглядывают свирепые бабуины, хищные птицы осматривают окрестности с высоких скал. Время теряет в пустыне всякий смысл. Однако и здесь есть свои исключения. Среди песков живет похожая на лошадь грациозная и красивая антилопа Джемсбок – травоядное животное с длинными рогами. Она стремительна и благородна, словно сказочный единорог и может легко прожить без воды. Если рассердить антилопу, перед ней отступает даже лев. Одна из таких антилоп забрела в каньон и вспомнила о прудике – небольшом открытом водоеме. Несколько лет назад большое стадо джемсбоков, двигаясь на юг, проходило в этих местах. Животные пустынь никогда не забывают своих водопоев. Не забыла его и антилопа. Она пришла к прудику в каньоне и попала под пулю О'Брайна. Он увидел антилопу. Крупное и красивое животное, стоявшее под засохшим деревом у водоема в призрачной предрассветной мгле. Она стояла боком к охотнику так, что два изогнутых рога, казалось, слились в один. Первым же выстрелом О'Брайен сразил ее, и животное, как подкошенное, рухнуло на каменистый грунт. Все сбежались на выстрел и смотрели на гладкую шкуру, белые, словно в гетрах ноги антилопы и длинные рога. В такое счастье трудно было поверить. Неожиданно у них оказались большие запасы мяса. Гремельман взял охотничий нож О'Брайена и перерезал животному горло. Хлынула алая кровь. «Разделать ее?» – спросил старик. «Давай!» – разрешил Обрайн. Я, собственно, не знаю, как это делается. Разделывай. «Принеси немного горячих углей», – попросил немец Смита. «Устроим пир. Надо съесть лучшее, что вкуснее и свежее всего. Остальное мясо со временем провялим. И будем сушить?» – поинтересовалась Грейс. «Это самый надежный способ», – ответил Гремельман. «Нарежем мясо на полосы, развесим их на дереве и заставим солнце работать на нас. Потом разведем костер». Кому-то придется остаться здесь на ночь, чтобы отгонять хищных птиц. Смит побежал за углями, а остальные разбрелись по каньону собирать хворост под редкими деревьями. Встало солнце, и сразу же, почуяв запах мяса, стервятники закружились в ясном небе. Гремельман снял с убитой антилопы шкуру и с помощью О'Брайена освежевал тушу. Удалив внутренности, они стали резать мясо на большие широкие полосы, которые О'Брайен развешивал на сучьях акаций. Тушу надо было разделать так, чтобы вся кровь стекла до последней капли. Оба они даже не заметили, что с ног до головы забрызгались кровью. Под градом катился с их усталых лиц. Наконец они бросили работу и сели отдохнуть. Расстелив окровавленную шкуру, как скатерть, Обрайн и Гремельман положили на нее внутренности – печень, сердце, кишки, лакомые кусочки, которые тут же зажаривали над огнем. Потом Гремельман расколол крепкий череп и извлек мозг, оставив его на ужин. Путники нетерпеливо набросились на полусырое мясо, разрывая его руками и с жадностью смакуя глотали. Время от времени кто-либо спешил к прудику, чтобы утолить жажду. Теперь все насытились и, отдуваясь, наблюдали, как мясо сморщивалось и шипело на концах обуглившихся палок. Иногда какой-нибудь кусок падал на землю, его поднимали, смывали песок в прудики. Постепенно все отошли от костра, расположившись в тени невдалеке от места пиршества. «Что теперь будем делать?» – задал вопрос Бэйн, лежа, как и все, на спине, ленивый и полусонный. Приятное чувство сытости вернуло ему хорошее настроение. «Разрежем мясо на небольшие ломтики и высушим», – проговорил Гримельман. «А если их сначала выжить, сдавливая между плоскими камнями, то получим вяленое мясо намного быстрее». «Этот процесс носит название дегидратации», – уточнил Бэйн. «Именно так», – согласился старик. «Потом развесим мясо на солнце. Вот от мух избавиться будет труднее». «Посмотрите-ка, они уже откладывают на мясе свои яйца. Нужно скорее разжечь небольшие дымные костры, чтобы отогнать их». «Давайте», – поддержал бэйн закрыв глаза и смахнув муху с окровавленной руки. «Только сначала немного отдохнем. Я так наелся, что не могу сейчас ничего делать». «А если бы нам удалось подстрелить еще таких антилоп?» – протянул Смит. «Как вы думаете, много их бродит здесь в окрестностях или вообще в пустыне?» «Мне приходилось видеть стада в тысячи голов», ответил Гримельман. «Но кто может сказать, откуда появилась эта антилопа, и увидим ли мы еще одну?» «Хорошо, что у Брайан такой прекрасный стрелок», сказал Бэйн. «Представляете все это мясо убегающим прочь?» Антилопа пришла к прудику, «Почему бы и нам не пойти в какое-нибудь другое место, в другой каньон?» – спросила Грейс. «Может, своими выстрелами, шумом и огнем мы напугали здесь всех животных?» «Навряд ли», – старик передернул плечами. «В это время года в центральной части пустыни большие стада не встречаются. Они вернутся сюда, когда пойдут дожди, и природа вновь оживет. Это животное пришло к воде. Ни опасность, ни незнакомые запахи не отпугнули его». Думаю, нам следует оставаться здесь, в пещере, и неплохо бы кому-либо по ночам караулить с ружьем около воды. Я первый бы с удовольствием согласился». «Вот это дело», – одобрил брайан «Раз есть вода, животные должны приходить к ней. Если даже убивать по одной антилопе в неделю, мы получим достаточно мяса, и все будет прекрасно». «Сюда может забрести и зебра», – добавил Гремельман. «Чтобы мы ни убили, все лучше, чем эти дыни», – проговорила Грейс. «Ими можно только набить желудок, но толку от них мало. Последние дни у меня стала кружиться голова, и иногда я чувствую такую слабость». «Это так», – поддержал ее Бэйн. «Пошли, пока мухи не съели все мясо», – предложил вздохнув О'Брайан и стал не спеша подниматься. Они перенесли костер под низенькие деревца. Дым быстро отогнал тучи мух, которые успели уже плотной массой покрыть окровавленное мясо. Гримельман отрезал от больших кусков длинные тонкие ломтики и передавал их своим спутникам, которые тщательно развешивали полосы на ветках. Солнце высушит мясо, испарит из них влагу, оно станет жестким и твердым, но не испортится. Так его можно будет хранить и запасти впрок. Мясо все резали по очереди, остатки собрали и, сохраняя от насекомых, завернули в шкуру, рассчитывая съесть за ужином. Кости Бэйн отнес подальше и разбросал. Мухи устремились за ним, медленными кругами стали опускаться стервятники. Солнце постепенно склонялось к закату, жара спадала. Наконец был подвешен последний ломтик мяса гримельман и О'Брайен решили остаться покараулить под деревом у небольшого костра и принесли из пещеры свои постели. Все дружно собирали для них хворост. Наступил вечер, приближалась холодная ночь. О'Брайен и старик Гремельман готовились к ночному бдению. Все остальные вернулись в пещеру. Для затерявшихся в пустыне людей этот день был одним из счастливых. В своем дневнике Джефферсон Смит писал, «Мясо антилопы спасло нас, Бэйн набирается сил, он сказал мне, что был бы образованным хулиганом, и добавил, и притом способным. Сколько мы еще пробудем здесь, нас пятеро. О, Брайан охотится, но приносит мало дичи. Теперь он пытается подстеречь бабуинов, однако они умны, не подпускают к себе даже на выстрел». Из-за вечных неудач с ним что-то, по-моему, происходит. Он стал менее разговорчив. Гримельман чудесный человек и для своих лет держится великолепно. Ему немного надо. Он вынослив, отлично выглядит. Грейс, здорово, Я чувствую себя хорошо. Неплохо бы подстрелить еще одну антилопу. От сырого мяса мы испытываем головные боли и головокружение. Не хватает соли. Джефферсон Смит, бакалавр, магистр и доктор философии, ходит сейчас босой, штаны порваны и стали коротки. Ночи холодные, и ложась спать, мы напяливаем на себя все, что можно. О носит лишь старые грязные теннисные шорты. Шляпа у него нет. Он ни разу не брился, не стриг волосы и считает, это предохраняет от солнца, понижает температуру мозга, не доводя его до кипения. Я полагаю, Он прав. Пока О'Брайен приносит в маленьком мешочке уже почищенных и подготовленных для поджаривания на костре небольших ящериц. Я самый никудышный охотник. Грейс способнее. Эта женщина словно создана для жизни под открытым небом. У меня же плохое зрение и мало терпения. Гримельман похож на сову. Часами сидит и выжидает, когда ящерицы вылезут из нор, а потом бьет их своей тростью. Он умеет выкапывать ящерицы из земли. Обрайн кидает в них камни, при этом ему все равно, попадает он или нет. Цивилизация представляет собой колеблющуюся мембрану над черной бездной варварство Напыщенная фраза, ну, выражает суть дела. Мы провалились через эту мембрану. И если бы здесь было бы больше пищи, если бы у всех нас были женщины, наши дети родились бы в каменном веке. О'Брайн выпустил бы последнюю пулю, одежда износилась бы. Речь детей состояла бы лишь из примитивных слов. Чему-нибудь мы их научили бы, конечно, но после нашей смерти математика, история, философия и другие науки потеряли бы всякий для них смысл. И они не передали бы свои знания потомкам. А может быть наши дети додумались бы до водородных бомб? На сегодня все. Как-то Смиту, который отдыхал после полудня в тени у входа в пещеру, пришла в голову интересная идея. Убедившись, что батарейки его карманного фонарика еще работают, Смит подошел к Майку и Грейс. После утренней охоты под горячими лучами солнце Гремельман отдыхал в прохладной пещере. О'Брайан ушел на рассвете. «Хотелось бы еще раз взглянуть на тот туннель, как вы его называете», – заявил Смит. «Хотите пойти со мной? Это любопытно». «Что там смотреть?» – сказала Грейс. «Всего лишь какая-то дыра в скале, уходящая вверх». «Ты собираешься лезть туда?» – спросил Бэйн, поднимаясь. «Да», – ответил Смит. «Кажется, там есть поворот. Я, наверное, смогу взобраться, если вы посветите мне фонариком». «Пойдем, что мы теряем?» – согласился Бэйн. «Ты можешь сорваться, Смит», – предостерегла Грейс. «И сломать ногу?» Однако Смит уже шел вглубь пещеры. Бэйн последовал за ним, Грейс подумала и тоже присоединилась к мужчинам. Фонарик Смита прорезал мрак пещеры. Свет сзади постепенно тускнел и, наконец, окончательно пропал, как только они завернули за угол. Песок становился мягче и глубже. Казалось, они словно вступают в иной мир, отрешенный от всего живого, туда, где для них не было места. Наконец пещера кончилась. Путники остановились, далее шла отвесная стена. Они наблюдали, как луч света проникал в широкий, похожий на трубу, проем у них над головой. Это был какой-то ход, но не прямой, как они думали раньше, а слегка наклоненный, на что и обратил внимание Смит. По-видимому, наклон позволял проникнуть в туннель. «Видите, он поворачивает», – заметил Смит. Интересно, куда ведет этот ход? Хорошо бы выяснить. Помните, Гримельман говорил о внезапных потоках воды. Может, вода как раз и прорывается сюда во время ураганов? Если это так, то мы когда-нибудь очутимся в дьявольски неприятной ситуации, утонем или в лучшем случае поток вынесет нас из пещеры. «Хорошо, что это пришло тебе в голову», – воскликнул Бэйн. Отдав фонарик Майку, Смит начал подъем. Он цеплялся руками за небольшие выступы, нащупывая пальцами узкие щели. Негр был босс. Грейс и Бэйн хорошо видели, как пальцы его ног отыскивали места, которые служили ему ранее опорой для рук. Они отошли немного назад из страха, что Смит, сорвавшись, упадет на них. Негру удалось забраться. Спутники увидели его в туннеле в 50 или 60 футов над ними. Теперь Смит был уже в безопасности. Бэйн светил ему, отыскивая лучом фонарика наиболее удобный путь по ступенчатой стене. Неожиданно Смит, не сказав ни слова, исчез во мраке. «Что мы будем делать?», – подумал Майк, – «если фонарик вдруг погаснет». Вскоре из темноты показались ноги Смита, он начал спуск. Через несколько минут негр, мокрый от пота, уже сидел рядом с ними на песке и довольно улыбался. «Полезу туда опять, только захвачу веревку», – проговорил он. «По туннелю осталось проползти футов 10. Безусловно, я ничего не увидел, но должен же этот ход куда-то вести. Я залезу еще раз, брошу вам конец веревки и подтяну за ней фонарик, чтобы внимательно обследовать все вокруг». Теперь и Грейс с Бэйном заразились энтузиазмом Смита. «Пойду за веревкой», – предложил Бейн, «Фонарик мне не нужен, и, пожалуй, лучше выключить его, чтобы он совсем не погас», – добавил он, уже уходя. Смит нажал на кнопку, и темнота поглотила их. Грейс испуганно вздрогнула. «Боюсь темноты», – сказала она. «Будь я одна, у меня началась бы истерика». «Да, здесь абсолютная тьма, произнос Смит. Она словно давит на вас. Там наверху я не чувствовал никакого движения воздуха, но, может быть, что я ошибся? Готов держать пари? В пещере есть потайной ход, которым пользовались бушмены. «Я боюсь и бушменов», – донесся из мрака голос Грейс. «Мне все время кажется, что они придут сюда, станут наблюдать с утеса, а потом ночью спустятся и убьют нас». Но это было бы совсем неплохо, если бы они появились на самом деле, ответил ей негр. Бушмены не причинят нам вреда. Это не дикари и вовсе не свирепые люди. Полагаю, они помогли бы нам выбраться отсюда и пересечь пустыню. Я сам охотно пошел бы с ними, если бы кто-нибудь из них еще остался в здешних местах. По крайней мере, надо на это надеяться. Из темноты до них донесся шум. Смит включил фонарик и в свете его появилась фигура Майка Бейна с мотком веревки. Негр взял веревку и сделал на одном ее конце петлю, а вторым обвязал себя вокруг пояса. «Возможно, ее удастся нам привязать», – сказал он, подойдя к стене, и стал взбираться, сопровождаемой лучом фонарика Бейна. Подъем на этот раз шел быстрее. Смит достиг верхней точки изгиба и остановился там, где туннель переходил в горизонтальный ход. «Не хочешь ли подняться сюда, Бэйн?», – громко спросил Смит. «Здесь есть выступ. Я закреплю за него веревку и поддержу ее». «Ну как?» Бэйну лезть не хотелось. Он не видел в этом смысла. Кроме того, не был достаточно проворен и не чувствовал уверенности в себе. Но Смиту хотелось, чтобы он поднялся. «Иду!», – крикнул Майк, схватившись за веревку. «Это безопасно!», – прозвучал из тьмы голос Смита. Грейс держала фонарик, а Бейн медленно поднимался вверх, упираясь босыми ногами в скалу и перебирая руками веревку. Вскоре он добрался до Смита, и у Грейс вырвался вздох облегчения. «Теперь привяжите фонарик к концу веревки», – попросил Смит. Грейс быстро выполнила просьбу и крикнула «Поднимайте!» Мужчины смотрели, как луч света, двигаясь вверх, метался в темноте, отбрасывал загадочные блики на напряженное и строгое лицо Грейс. Бэйн шел по туннелю вслед за Смитом, стараясь так держать фонарик, чтобы идущий впереди мог видеть все перед собой. Туннель поднимался выше и становился шире. Мужчины уже могли выпрямиться во весь рост. Вокруг них смыкался каменный свод, но они шли дальше охваченные любопытством первооткрывателей. Туннель стал подниматься под большим углом и сузился. Теперь Смит взял фонарик, а Бэйн, стараясь не отставать, следовал за ним. Стены туннеля были из гладкого черного обсидиана. Протягивая руки, они легко могли касаться их. Смит остановился и посветил вверх. Стены туннеля сходили здесь высоко над головой. Также внезапно подъем кончился и пол под ногами стал совсем плоским. Смит и Бэйн оказались в широком коридоре. Здесь потолок был еще выше, и свет не достигал его, хотя Смит и пытался осветить лучом фонарика сходящиеся стены. Они двинулись дальше. Вдруг Смит резко остановился, и Бэйн от неожиданности налетел на него. Негр что-то промычал. Тут Майк увидел в стороне у стены скрючившийся скелет. «Бушмен!» – произнес Смит. «Посмотрите, какой маленький!» Они подошли и наклонились, рассматривая небольшой череп и тронутые временем кости. Рядом со скелетом лежали остатки крошечного лука и четыре стрелы без каменных наконечников, уже видно давно отвалившихся. Бен прикоснулся к палке, и дерево сразу рассыпалось. «Не трогайте наконечники!» – предостерег его Смит. Они, вероятно, отравлены самым сильным ядом в мире. Он до сих пор может быть опасен. Бен кивнул. Они пошли дальше и наткнулись на второй скелет. Потом увидели еще два. Опустившись на колени, спутники внимательно рассматривали скелеты. Один, очевидно, принадлежал ребенку, а другой – женщине. Смит поднял несколько одинаковых, хорошо обработанных бусинок, сделанных из скорлупы страусовых яиц. Рядом лежали превратившиеся в труху остатки одежды, которую носили люди в те далекие времена. Но почему много лет назад эти четверо бушменов нашли здесь свою смерть? Около самого маленького скелета лежал миниатюрный лук, несколько стрел размером не более карандаша, завитки волос и кусочки кожи. Стоило только Смиту прикоснуться к одному из этих предметов, как тот моментально распался. Фонарик замигал, и они на мгновение оказались во мраке. Оба испугались. «Пойдемте дальше», – проговорил Смит. В его голосе Бэйн почувствовал волнение. Они снова двинулись вперед по туннелю. Смит опять посветил вверх, но потолка так и не было видно. Впереди показалось что-то белое, еще кости. На этот раз на фоне черного камня аккуратной горкой лежали громадные яйца. Некоторые из них были разбиты. «Страусовые яйца», – тихо проговорил Смит, коснувшись руки Бейна. «Тут их штук двадцать или тридцать. Бушмены использовали их в качестве сосудов для воды». Он наклонился, поднимая яйцо и, взвесив его в руке, протянул скорлупу Бейну. Она была твердой и на каждом конце имела по небольшому отверстию. «Наверное, мы оба думаем сейчас об одном и том же», – сказал Бэйн. «Да, теперь мы смело можем идти через пустыню», – размышлял вслух Смит. «Эти штуки спасут нас». «Пора возвращаться, Грейс», – заметил Бэйн. «Я захвачу пару скорлуп с собой». Джефферсон Смит кивнул и осветил фонариком еще раз корку яиц. «Будьте осторожны, не разбейтесь скорлуп», – предостерег он Бэйна. Усталый и раздраженный вернулся О'Брайан с охоты после захода солнца, так и не добыв ничего путного. Не оставалось ничего другого, как подкрепиться надоевшими всем дынями и сушеным мясом антилопы. После ужина все снова заговорили о скорлупах страусовых яиц, найденных в туннеле Митом и Бейном. «Мы сможем теперь создавать базы с запасом воды в пустыне», – проговорил Гримельман. Скорлуп для этой цели нам хватит. «Ну и как это сделать?» – с неожиданным интересом спросил Брайан. «У нас много воды и достаточно скорлуп, но мы не уйдем далеко, неся в них воду. Тогда уж лучше сидеть на месте и ждать, когда прилетит самолет, и летчик увидит нас. Я предлагаю другое. Предположим, Бэйн и Смит ночью пойдут в пустыню и понесут в скорлупах столько воды, сколько смогут». Утром, когда взойдет солнце и уже нельзя будет идти дальше, они закопают часть скорлуп с водой в определенном месте. На следующую ночь опять пойдут вперед, а потом снова закопают скорлупы с водой. Вернутся они в пещеру, оставив в пустыне две базы с запасом воды. Через несколько дней, отдохнув и набравших сил, они отправятся снова, но теперь уже пройдут вперед двое суток, не прикасаясь к воде, которую будут нести, так как смогут пить из скорлуп, оставленных на базах ранее. Так они создадут еще две базы, последнюю на расстоянии четырех дней ходьбы отсюда. В конечном счете будет образована цепь баз в пустыне, и тогда кто-нибудь из нас, не отягощенный грузом воды, сможет пройти через пески, используя после каждого ночного перехода в воду из двух скорлуп а, может быть, и запасы пищи. «А ведь это дело!» – согласился Убрайан. «Я не уверен, что смогу столько пройти», – в голосе Бэйна слышалось сомнение. «Этот план хорош, если не принимать во внимание человеческие возможности». «Мы смогли бы уходить по очереди», – предложила Грейс. «Первой могу пойти я. Это будет самый легкий переход». «Ну а я берусь идти последним», – сказал Смит. Кто-то должен преодолеть весь путь через пустыню. И все же, остановил их Гремельман, в этом нет никакого смысла. Вы только напрасно отдадите своей жизни. С этими скорлупами можно, конечно, обследовать определенную площадь вокруг. Может быть, удастся найти еще один постоянный источник воды или какую-нибудь дорогу. Никому из нас нет смысла следовать примеру Стюрдиванта. И никто не имеет права на этом настаивать. Согласен, поддержал старика Бэйн. Геройство ни к чему. Никто из нас не сможет преодолеть такой путь. Если уж Стюрдиванту не удалось, то нам тем более. Давайте используем скорлупы для того, чтобы создать базы с водой в целях обследования местности, а не гнать кого-нибудь в пустыню в надежде, что он найдет помощь раньше, чем умрет от жажды. Я не поддержу такого предложения, если только все не решат так поступить. Ты прав согласился Гриммельман. «Я только высказал предположение о том, как использовать скорлупы. Может быть, мы находимся в двух-трех днях пути от небольшого городка, а может и ближе. Надеюсь, мы скоро выберемся отсюда». «Что-то не верится», – проговорила Грейс. «Мне кажется, я уже полжизни провела здесь». «Правильно», – О'Брайан говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Здесь у нас с вами есть все для жизни». Солнце, воздух, ночная прохлада и полуденный зной над скалами. Нас заставляет жить постоянная борьба со смертью, и в ней мы находим себя. Смит одобряюще кивнул головой и посмотрел на Бэйна. Гримельман понял его взгляд и улыбнулся, словно открыл в нем самом нечто такое, о чем не подозревал. «В том-то и беда», — воскликнул Бэйн, — «что мы стали чертовски близки к природе». Он тоже понял мысль у Брайана, так как провел половину своей жизни вдали от цивилизации. Смит тоже реально представлял себе, как обострено чувство времени в заброшенных каньонах. Ему стал знаком и запах, и вкус дичи, пресной воды и прелесть рассветов. «А что вы думаете о скорлупах?» – спросила Грейну Убрайна. «Мы не слышали вашего мнения об этом». «У нас нет выбора», – начал охотник. Мне кажется, что мы выберемся отсюда, и это только вопрос времени. Если идти, то дня на два-три на три провести рассветку в разных направлениях. Скажем, двое мужчин уходят с полным грузом воды, оставляя через каждые шесть часов ходьбы по две наполненные скорлупы. Возвращаются они тем же путем с пустыми скорлупами. Главное надежно уберечь скорлупы с водой от зверья с тем, чтобы их можно было потом легко найти. «Лучше всего отметить каждую базу кучкой камней или поставить палочку с лоскутком тряпки», – предложил Смит. «Пустыня в действительности не безлика», – сказал Гремельман. «Я уверен, если пересечь пески, местность изменится. Она будет столь же безводна, но появятся деревья, трава, а может быть какие-нибудь ориентиры? Может идти уже завтра вечером? Кто пойдет со мной?» Обрайен повернулся сначала к Смиту, потом к Бейну. «Я», – предложил Смит. «Хорошо», – согласился О'Брайен, «Может, мне удастся добыть свежего мяса, но даже если не придется ничего подстрелить, район охоты будет расширен». «Прихватите с собой мешок для дынь», – посоветовал старый немец. «И каждый день жгите костры», – добавила О Грейс. «Пусть будет побольше дыма». Всех взволновал неожиданный вспыхнувший проблеск надежды. Смиту удалось найти склад страусовых яиц, и у них появилась возможность выйти за пределы этого тесного мирка. Они будут спасены. «Пойду спать», – бросил Брайан и исчез в глубине пещеры. За ним ушла Грейс. Все последовали их примеру. Сон спасал от голода и давал возможность на время уйти от действительности – Во сне оживали мечты. Бэйн пошел спать последним. Для него этот день был удачным. Экспедиция за яичными скорлупами может принести им спасение. Может быть, через неделю они возвратятся в цивилизованный мир. Это больше не казалось несбыточным. Дни шли своей чередой. Все были заняты больше, чем когда-либо раньше. О'Брайан и Смит обследовали пустыню в северном направлении, но обнаружили лишь бесконечные кустарники и не нашли никакой воды. Переход занял шесть дней, три в одном и три в обратном направлении. Пили они ту воду, которую оставили, уходя в пустыню. На третий день О'Брайену удалось убить антилопу. На привале он стал разделывать тушу, а Смит тем временем отправился на поиски хвороста. Он долго ходил вокруг, но принес лишь небольшую охапку. Они жарили громадные куски мяса, сожалея, что товарищи не с ними и некому помочь закоптить мясо. Принявшись за еду, О'Брайан и Смит ели столько, сколько могли, пока не заснули в изнеможении с туго набитыми желудками, время от времени чувствуя приступы тошноты. Костер погас. К вечеру они разожгли его и начали опять жарить мясо. Пора было отправляться обратно. Ночь уходила, а к рассвету надо было добраться до последней базы с водой. Да, они так ничего и не обнаружили, но ходили не бесполезно, хотя бы потому, что принесли мясо. Последний переход шли медленно. Обрайен хотел подстрелить газель, но она сразу же скрылась, стоило ему только поднять ружьем». В песке на полу пещеры Гримельман нашел узкий с правильными пропорциями наконечник копья длиной в 7 дюймов, отколотый, видимо, от тяжелого черного камня. Он подержал камень в руке, рассматривая его острые края и хитроумный пас, который сделал какой-нибудь бушмен или гереро, чтобы закрепить наконечник на древке. Осколок камня был простейшим искусно изготовленным инструментом древнего человека. Старик опустил его в глубокий карман своей штормовки. Он сохранит этот наконечник и отошлет в какой-нибудь музей. Старый немец когда-то убивал бушменов и гереро, и не сможет ли подобный дар музею хоть в какой-то мере загладить совершенное им злодеяния? Гремельман все время чувствовал за собой вину – Видел все, но бездействовал, знал, но молчал. Он был маленьким человеком, но от него и других ему подобных исходило и все хорошее, и все плохое. Гремельман приехал в Африку, чтобы спрятаться от себя самого. Бежал из Европы, чтобы снова увидеть места, где провел молодые годы. Ту землю, на которую он много лет назад смотрел глазами юноши, полного благородных мечтаний. Гремельман показал всем наконечник копья, и они согласились с тем, что это был действительно редкий экземпляр. Запись в дневнике Смита «Описать пустыню невозможно. Настоящая пустыня – это обширное пространство, земли, чистое небо и палящее солнце. Она также чужда мне, как и большинству людей. Люди всегда избегали пустынь, горных пиков, пещер, морских глубин, болот». Когда-то они боялись ночной темноты, населяя ее привидениями и духами. Их мучил страх перед неизвестностью. Большинство подвигов по покорению горных вершин, исследованию пещер и переходу через пустыни совершено на памяти ныне живущих людей. Новая техника, научные достижения. Странно, что мы запоздали с освоением этих мест. У нас появилось телевидение и атомные бомбы, прежде чем был покорен Эверест. В Бразилии в руинах затерянного города люди каменного века наблюдают за спутником, а этот уголок мира кажется таким же далеким, как и обратная сторона Луны. О'Брайан великолепен. Я не могу представить его себе вне здешних мест. Он показался бы странным в повседневном костюме и рубашке с галстуком. Думаю, у него потрясающее здоровье. К тому же Обрайен безгранично самоуверен хорошо приспособляется к любым условиям. Он прирожденный руководитель, и лучше бы ему родиться в другое время, в Елизаветинское или, быть может, офицером в армии Александра Македонского. На собрании акционеров его представить трудновато. Он во всех нас поддерживает стремление бороться. Без Обрайана мы погибли бы. Переход казался таким долгим. Убили антилопу и наелись до тошноты. Нести ее было невозможно, слишком далеко. Обран считает, что продовольствием ящерицы, мед, дыни мы на некоторое время обеспечены. Я был счастлив, когда мы вернулись назад в горы. Странное чувство, в пещере лучше спиться. Люди приспосабливаются к любому образу жизни. Я как-то читал об осужденных, отказывающихся покинуть камеры. Их можно понять. Если бы у нас было больше еды, мы тоже могли бы не без удовольствия пожить здесь некоторое время. Теперь перед нами встает старая как мир проблема – перенаселение. Трудно определить, как далеко мы уходим во время своих охотничьи-разведывательных походов. Шли по ночам, босые, на спине тяжелая ноша с водой. Я раздражаю у Брайна. Шесть ночей медленной ходьбы. Как далеко мы ушли. 50 миль? По-моему, идти бессмысленно, если не приносить мясо. Я мог бы ходить один, искать дыни и так далее, но боюсь заблудиться, разбить скорлупы и умереть там, в громадной стране жажды. С тех пор, как мы в пустыне, Бэйн стал выглядеть лучше. Из всевозможных нитей и проводов он сделал сеть и каким-то образом ловит птиц около прудика. Неплохо. Сейчас Майк сооружает ловушку для ящериц, укрепив и уравновесив плоский камень. Бен использует его в качестве западни. Однако это приспособление действует не всегда, ведь ящерицы бегают так быстро. Гримельман и Грейс похудели, как и все мы. Но держимся, хотя я считаю, что мы медленно умираем от голода. Обрайен и Смит снова ушли в пустыню. Они взяли с собой только по одной дыне, надеясь найти поля на просторах пустыни за горизонтом. Запасов воды им должно было бы хватить на 6 дней. «Не рискуйте», – напутствовал мужчин Грейс. «Если я подстрелю кого-нибудь, мы сразу же вернемся», – пообещал Обрайен. Дыни кое-как поддерживали в них жизнь, но им необходимо было мясо. Сейчас они съели бы бабуина если бы удалось убить хоть одного, но обезьяны были слишком умны и держались на безопасном расстоянии от охотника. «Не забывайте о жирных зебрах», – посоветовал Гремельман. «Ищите их. Если увидите следы, идите по ним, они приведут вас к воде». «Мы обязательно вернемся с добычей», – обнадежил всех охотник, – ему не хотелось возвращаться с пустыми руками. Они отправились в путь. Через некоторое время солнце село, подул ночной ветерок, О'Брайен и Смит шли на юг. Спустя шесть часов каждый из них снял с плеч по одной наполненной скорлупе, О'Брайен стал зарывать скорлупы в песок, а Смит собирал вокруг камни для пирамидки. Закопав ценную влагу, они с полчаса отдыхали, затем поднялись и заспешили дальше, пока не встало солнце и не застало их сделать привал. На третью ночь местность резко изменилась и стала напоминать поросшую кустарникам степь. Сухая, порошкообразная почва была заполнена острой галькой с разбросанными по ней полузасохшими стеблями кустарника. Когда наступил рассвет, взволнованные переменной природы путники пошли еще быстрее, ни на минуту не останавливаясь. Монотонность бесконечных песков подавляла их а кусты казались какими-то таинственными. Час спустя О'Брайен убил крупную дрофу. Поставив скорлупы в тень, чтобы охватить воду, они развели большой костер и зажарили птицу. Почувствовав прилив сил после жаркого, напоминавшего индюшатину, О'Брайен и Смит улеглись в тени и крепко уснули. Когда солнце стало клониться к закату, Смит поднялся и разбудил Обрайна. «Пойдемте пораньше», – предложил он. «Остатки дрофы можем взять с собой». О'Брайен протер заспанные глаза и вскочил на ноги. Они съели часть птицы и вдоволь напились из корлупы. Смит поднял свою самодельную сетку. «Ты не помог бы мне немного понести мою воду?» – попросил О'Брайен. «Ну что ж», – согласился Смит, – «возьмите тогда птицу». Охотник осторожно поднял пять оставшихся у него скорлуп и переложил в сетку Смита, туго стянув их, так, чтобы яйца не разбились. «Как чувствуешь?» – спросил он Смита. «Хорошо». О'Брайен взял ружье и, отойдя на несколько ярдов назад, дослал патрон в патронник. «Подожди минуту», – бросил он Смиту. «Я хочу тебе кое-что сказать». Смит нахмурился. «Ты пойдешь вперед со всей водой», — продолжил О'Брайн. «А я вернусь один. Буду пить оставленную воду. И если повезет, подстрелю что-нибудь и принесу нашим. Они там умирают от голода. Им необходимо мясо». «Я не уйду один», — сказал Смит. «Уйдешь». «Нет», — повторил негр, — «как только в скорлупах кончится вода, я погибну». «Мы ведь договорились не ходить поодиночке». «Пойдешь, или я тебя убью на месте», – предупредил О'Брайан. «Ты не сделаешь этого», – ответил Смит, все еще не веря. «А ну, попробуй, подойди-ка ко мне, возьми ружье». Смит посмотрел на О'Брайана и понял, что тот не шутит. «Это бессмысленно», – проговорил он. «У нас достаточно воды, чтобы идти дальше вместе и вместе вернуться». «Ты забыл о другом», – возразил охотник, – «там, в каньоне». Нас чересчур много, и на всех пищи не хватит. Если ты уйдешь, одним животом станет меньше. И я уверен, что ты доберешься до воды, железной дороги или ранчо. Думай теперь о себе сам. Разжигай большие костры, где бы не остановился. «А ведь я могу первым дойти до базы с водой и оставить вас ни с чем», – пригрозил Смит. О, Брайан расхохотался – Его развеселила сама мысль, что негр может обогнать его. «Брось свои шуточки и не делай глупостей, профессор!» «Не будьте так самоуверенный произнес Смит. «Иди вперед», – приказал охотник. «У тебя хорошие шансы выжить. Не обременяй нас, подумай о тех, кто остался в каньоне». «Пощадите меня, Убрайн», – стал упрашивать негр. «Ведь эти скорлупы нашел я!» «Без вас мне не продержаться долго, птица, которую мы ели, была подстрелена вами. Кого я могу убить голыми руками?» «Ищи дыни», – посоветовал О'Брайн. «Будьте великодушны», – снова попросил Смит. «Слишком много людей, чтобы их прокормить», – продолжал свой охотник. «Уходи, так будет лучше. В конце концов мы все можем умереть, а твое отсутствие увеличит наши шансы на жизнь». «Но кто дает вам право решать?» – спросил негр. «Ружье?» «Да», – хладнокровно подтвердил Убрайн. «Ружье и способность убивать. Если я увижу, что ты идешь за мной, застрелю. Я не хочу, чтобы ты возвратился в каньон». «Вы, вероятно, хотите убить не только меня, но и всех остальных», – проговорил Смит. «Ну а теперь уходи», – Убрайн навел ружье на грудь Смита. Хватит разговоров. Вы это серьезно? Послушай, Смит, я всегда говорю то, что говорю. Я не смогу выбраться, уныло произнес негр. Попытайся, сказал Брайан, старайся делать то, что в твоих силах. Вот все, что от тебя требуется. То, что вы делаете, убийство. Конечно, убийство, если ты не выберешься. Но ты найдешь воду или тебе вообще повезет. Тогда ты станешь героем. И не только ты, но и я. Мы оба будем героями. Конечно, я буду все отрицать, если ты заговоришь о случившемся, а тебя зачтут дураком. Вернувшись в пещеру, я расскажу, что мы разошлись и потеряли друг друга. И я пошел назад, не сумев найти тебя. Верное дело. Я могу вернуться с оружием, произнес Смит. Можешь, согласился Обрайен, Ты можешь прийти и застрелить меня, но не сделаешь этого». Ты чересчур цивилизован и слишком умен. Если ты и уцелеешь в пустыне, то не захочешь рисковать жизнью только для того, чтобы отомстить мне. И все-таки я мог бы убить тебя. Прекрасно, оборвал его охотник. Ты уже начал задумываться о мщении. Ну что ж, злись, живи, возвращайся и убей меня. А теперь пошел. Смит не двигался. Я уже сказал, что убью тебя, если ты не уйдешь» угрожающе крикнул О'Брайен. Смит поднял голову и увидел направленное на него ружье и искаженное злобое лицо О'Брайена, тогда он повернулся к нему спиной и зашагал прочь. Охотник сидел на большом камне до тех пор, пока Смит не исчез с его глаз, затем соскользнул вниз и побежал назад. Трудно было предположить, что негр доберется раньше его до первой базы с водой. Но Брайан не хотел допустить и такую возможность. Он должен действовать так, будто бы Смит умнее, сильнее и упрямее его самого. Только так можно добиться успеха. Люди, подобные Смиту и Бейну, все они слабые создания. Старый немец крепче, но стар и потерял волю к жизни. У Брайан уже не бежал, а быстро шагал по песку. Один раз, поднявшись на возвышенность, Он повернулся и осмотрел в бинокль горизонт. Смита нигде не было видно. Часов через пять охотник достиг базы с водой и выкопал страусовые яйца. Они были тяжелыми от драгоценной влаги. Осторожно взяв в руки одну из них, О'Брайан напился. Потом переложил яйца в свою сетку и снова двинулся в путь. Усталости он не чувствовал. Было почти светло, и охотник шел, пока не добрался до следующей базы с водой. Показалось солнце, но Брайан все еще шел по долине. Он очень устал. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем ему удалось добраться до пещеры. Охотник в изнеможении рухнул на песок. «Где Смит?» – спросил из темноты Бэйн. Он ушел. «Куда?» – это был голос Грейс. «Исчез». Сказал, что собирается нас спасти. Я пытался остановить его, но он сопротивлялся, угрожая размажить мне голову камнем. Это случилось далеко отсюда, там, где мы наткнулись на заросли кустарники. «Ты должен был его остановить», — настаивал Бэйн. «Знаю», — согласился Убрайан. «Но что, черт подери, я мог поделать? Стрелять в него?» Некоторое время все помолчали. «Есть ли у него хоть какие-нибудь шансы?» — спросила Грейс. «Кто знает?» – ответил брайан «У меня там иногда возникало такое же желание идти вперед и не возвращаться сюда. Горизонт влечет, начинаешь думать о следующей возвышенности и о том, что можно увидеть с нее». Он говорил медленно, не поднимаясь с земли и не открывая глаз. «Какие к дьяволу у него шансы?» – воскликнул Бен. Стюрдиванту не удалось выбраться, а Смит тем более не сможет ничего сделать». Ты не должен был позволить ему уйти. «У него, вероятно, один шанс из ста», – проговорил сонным голосом охотник. «Лично я бы никогда не рискнул. Я сказал ему, что это самоубийство, однако он меня не послушал». О'Брайен замолчал. Теперь стало слышно лишь его сонное дыхание. Далеко впереди, в обманчивом свете утренней зари, Стюрдивант увидел деревья – Отвернувшись, он посмотрел сначала на красноватый песок, потом на свои ботинки. Деревьев никаких не могло быть, кусты от них еще мог видеть, но не деревья. Это опять был мираж. Он шел уже семь дней, вернее, семь ночей, и за все это время не встретил ни единого дерева, да и вообще никакой зелени, кроме одиноких колючих кустов и странных растений, которые годами могут жить без воды. Гремельман был прав. Пешком человек не в состоянии ни добраться до Черных гор, ни выйти отсюда. Как много он уже прошел? Сто миль или больше? Однако впереди все-таки были деревья. Стюрдиван чувствовал, как надежда вновь возвращается к нему – Деревья говорили о воде, о существовании каких-то подземных источников. Он даже не заметил, как перешел с шага на бег и остановился. Надо сохранять силы, действовать благоразумно. У него еще было немного воды. С каждым шагом она плескалась в канистрах, и тогда он время от времени терял равновесие. Перед стюрдивантом открылась ложбина, покрытая засохшей травой, в которой росли хилые деревца, борющиеся за свою жизнь. В низине было 16 таких деревьев, два из которых, видимо, погибали. Стюрдиван присел в тень, освободился от канистр и вдоволь напился охладившейся за ночь воды. Земля под ним была твердой. Он устроился поудобнее, закрыл глаза и попытался заснуть. Сотни миль песков сменились, наконец, этим раем сморщенных деревьев и высохшей травы. Вечером он встанет и начнет копать. Верхний слой будет твердым, но он сумеет снять его с помощью охотничьего ножа. Сначала пойдет сухая почва, потом рыхлая, и наконец покажется желанная влага. Вода должна быть здесь. Наполнив канистры и напившись, он пойдет дальше. Пилот уже обратил внимание на то, что местность здесь несколько возвышалась, становилась более каменистой. Возможно, маячившее впереди пятно говорила о новом оазисе, деревьях или поднимающихся холмах. Позже он сберется на какое-нибудь дерево и осмотрится. Вскоре пилот заснул. Ему приснился странный сон. Он плыл под водой среди множества тропических рыб. Поймав одну из них, стюрдевант всплыл на поверхность. Рыба оказалась уже поджаренной, и он с удовольствием съел филе без костей. Здесь же был и О'Брайен, державший несколько громадных кусков мяса, шипящих над открытым огнем. Они ели его, хватая жирными руками и запивая пивом из больших кружек. Стюрдеван корчился и стонал. Ему снилась вся вкусная еда, которую он когда-либо ел, о которой слыхал или которую ели другие. Тут были и ресторанные блюда из индейки и дикой утки, особая пища военного времени, которую они получали после действительно опасных операций, различные яства на банкетах по случаю Дня Благодарения, устраиваемых на американской военно-воздушной базе в 1944 году. На закате Стюрдиван поднялся и начал раскапывать небольшую ямку в ложбине. Он прошел с помощью охотничьего ножа, обожженный солнцем затвердевший слой, отбрасывая в сторону большие куски земли. Почва стала мягче. Разрыхляя ее ножом, пилот стал выбрасывать землю пригоршнями. При этом Стюрдиван вспомнил, как они копали могилу Детьенцу. Он должен найти воду, выйти в цивилизованный мир и спасти остальных. На нем лежала ответственность. Если пассажиры погибнут, вина падет на него. Они доверились ему, вручили ему свои жизни, а он разбил самолет и бросил их в пустыне. Глубина ямы достигла двух футов. Отдохнув, Стюрдеван снова стал копать, царапая землю ногтями и выбрасывая ее наружу. Стемнело, а он все копал, правда, уже медленнее, так как ногти обломались, кожа на пальцах слезала. Он отдыхал, потом опять копал землю, углубляя яму. Теперь она стала достаточно глубокой. Стюрдиван продолжал копать, но вода не появлялась. Измученный пилот положил голову на мягкий песок и, устроившись поудобнее, заснул. Спустя несколько часов он проснулся, все еще чувствуя усталость.